в гостях у богини. Мак открыл портал, они перешли в столовую, и в проходе между столиками их ждала Сана. Она знала, куда они прибудут и когда с точностью до секунды. «Что за девчонка?» «Ты можешь идти, Ричард», — проговорила волшебница, улыбаясь. Англичанин пожил плечами и удалился. «Сана, что за подставу ты нам устроила? Если бы не Лаура, в Африке случилась бы катастрофа!» Воскликнул Саша. Что ж, ей было полезно проявить себя. Улыбнулась девушка. Она взглянула на Толика. — А ты можешь пойти домой, малыш. С тебя на сегодня хватит. По лицу Толика можно было подумать, что он сейчас бухнется на колени и будет благодарить великую Санну. Но вдруг лишь пробурчал что-то благодарственное и убежал в сторону выхода. Саша проводил его глазами и поглядел на богиню с подозрением, а девушка проговорила — Полагаю, наша творческая личность нашла, куда приложить свои способности. А ты уже опять в курсе всего. Да она просто нас выставила. Из этого что-нибудь выйдет. Все вариативно, пробормотала богиня уклончиво. Мне казалось, у тебя какие-то дела, и наше общество тебя утомило, произнес Саша. Я уже их сделал, улыбнулась девушка. «И у тебя, я смотрю, тоже выдался свободный вечерок». Саша опять на нее покосился. «Что такое сана?» Ричарда выпрыгнула, Толика отпустила. «Ты как будто желаешь остаться со мной наедине». «А может, так и есть», — сказала загадочная девушка. Парень не нашелся, что сказать на такую нелогичность в ее поведении. Санна разглядывала Сашу с полуулыбкой, как делает это часто и всегда было непонятно, о чем она думает в этот момент и зачем вообще это делает. И опять она словно прочитала его мысли, проворковала. «Ты знаешь, Саша, я вдруг подумала, что ни разу не приглашала тебя к себе в гости, хотя у тебя бывают часто». Саша так и опешил. «Что? Не, ну ничего себе, Санна, я прямо даже теряюсь» так неожиданно. Обычно, когда меня так вот приглашают к себе девушки, это вот с подтекстом. Саночка, неужели твоя женская природа взяла вверх? Твой плоский юмор опять не к месту. Моя женская природа в большом равновесии. А поступки не столь порывисты, сообщила девушка. Но Сана, если девчонка предпочла песню моему обществу, это не значит, что я затаил на нее обиду и готов срочно утешиться с другой. Хотя вчера она заметно омрачила наши отношения очень плохим поведением. Но я даю ей скидку, что на нее давит твоя недифференцированная влюбленность в мою персону». «Вот тебе бы лишь бы испортить какой-нибудь прекрасный момент, Саша!» — воскликнула волшебница. «Ах да, прости, прости, действительно, это так романтично!» Сана решилась пригласить друга домой вечером, когда никого нет дома, чтобы… Вообще-то у меня дома родителей. Что? А зачем тогда нам вообще туда идти? О боже, ты же не хочешь меня с ними познакомить. Сан, я не готов к такому серьезному шагу в наших отношениях. Будучи уже таким прекрасным сбалансированным существом, я все равно часто испытываю желание отключить тебе сознание, скрутить в баранку и переместить куда-нибудь, куда не надо». Как тебе это удается? Если я сказала, пошли ко мне домой, значит, пошли. И она протянула ему руку. А взгляд у нее был такой, что охота шутить и спорить как-то сразу отпадала. Саша протянул ей руку в ответ, все-таки пробормотав. Я думал, ты переключилась на Рейхарда Шрейдера. Он умер, Саша. Он банальный диктатор-завоеватель, занимающий меня не больше, чем любимый персонаж из мультика. Причем детского. о «Хорошо, что бедняга нас не слышит». Сана дернула его за руку, и они уже стояли в другом месте. Саша оглядывался. Это была комната в какой-то обычной с виду квартире. Два красных кресла у окна, бордовый древний диван у стены, и напротив него современный письменный стол с покрытием под светлое дерево и палочками для книг. На нем не было ни монитора, ни ноутбука, одна только лампа. Рядом стоял книжный шкаф и шкаф для одежды. В глубине комнаты у дальней стены угадывалась кровать. Окно обвивал плющ, а за ним находился балкон, заваленный хламом. За жилыми комплексами вдалеке выселись знакомые черные небоскребы. Сана жила где-то недалеко от центра города. Обстановка ни о чем не говорила. Видно было, что живет вроде как студент или школьник, а то, что девушка ничего так уж явно не выдавала о ее наклонностях и занятиях, никаких мишек или подушечек, разве что маленькие горшочки с цветами на подоконнике, да некоторая нежность в оттенках интерьера. «Садись в кресло», — сказала ему богиня, — в угол у окна не очень-то дружелюбно. Кажется, он действительно вывел ее из этого самого равновесия. Сказать можно было даже, что разозлил, был бы чересчур для Саны Серебряковой. Он сел, выжидающий на нее глядя, — Девушка рассеянно пробормотала. Я все думаю, почему ты вечно делаешь не то, что я от тебя ожидаю. Ты как какое-то непросчитываемое уравнение. А я не люблю, когда что-то не могу предугадать. Девушка села в противоположное кресло, разглядывая его с виду безмятежно. Как ты меня втянул во все это? Я сама себе удивляюсь. Не знаю... — Что тебе и сказать, Саночка, вот такой я. Мне все девушки говорят, что я внезапный и неожиданный. — Ты ведь даже не понимаешь, что ты делаешь. — Как ты это делаешь? Какие силы подчиняются тебе, отвечая на твои мысли? Ты — создание куда более сложное, чем я предполагала ранее. Я убедилась в этом окончательно. — В чем у тебя претензия? Я с тобой всегда такой покладистый. Но ты втянул меня в совершенно невероятную историю по спасению этого мира сразу от всего на свете. «Да ну, мы просто исправляем некоторые неправильности реальности. И потом это все твой дружбан из прошлой Германии. Он же зател всю кашу. Кажется, ты гулял с этой вертихвосткой, и вдруг тебе захотелось поспасать мир, и так попал в Лондон к Рейхарду». «А вот, следуя твоим теориям, меня просто притянуло в нужное место к нужному существу, который сам хотел изменить этот мир». «Хм...» А потом меня просто подхватила идея, и я понял, что мы не должны останавливаться только на этом. Сана помолчала, потом проговорила. «Ах, ладно, я...» Покривила душой, если сказала, что участвовать в чем-то подобном совсем неинтересно. В определенной степени меня это тоже развлекает. Я не обращала внимания на все эти игры человечества и не думала, что могла бы что-то сделать. Вот теперь вижу, что возможно. Это не бесполезно». Дать целому народу еще один шанс, хм. которого его лишили. Это вообще-то было нужно. — Это все, что ты хотела мне сказать, Сана. Хватит притворяться. Что между нами происходит? — спросил серьезно Саша. — Между нами? — Ничего. Быстрастно проговорила девушка. — Ведь у тебя есть девушка, и ты в нее уже влюбился, хоть и не признаешься себе в этом. — Зачем ты тогда притащила меня в свою... Чудоковатую комнату. Я просто хотела провести время со своим братиком. Что в этом плохого?» Улыбнулась Санна. «Я не понимаю, Санна. Ты такая вся возвышенная. Можешь спокойно обходиться тем, что я просто твой друг. Но, видя во снах другую реальность, я вспомнил, какой ты была до появления Лауры. Ты что-то испытывала ко мне, и теперь загнала чувства вглубь себя. Так же неправильно, богиня, неправильно». «Разве я не говорила тебе неоднократно, что не люблю тебя? По крайней мере, не а, в таком обычном смысле. И меня действительно все устраивает. Но в той реальности ты меня любишь по-настоящему». Сана вздохнула. «Там я наивнее и глупее. У меня там к тебе более яркие чувства. Когда вы со стекити достали эту реальность, и ты стал на нее настраиваться, ты действительно что-то в ней тревожишь» что отражается и на мне». «Так, может, так и надо?» «Это стало твоей любимой присказкой. Не беспокойся об этом, Саша. Здесь я тебя не люблю, как там. Меня разве что подбывает на какие-нибудь глупости, но я вполне в состоянии с этим справиться. А та реальность, вероятно, скоро придет к логическому концу». «И что это должен быть за конец?» — заинтересовался Саша, как бы между прочим. «Для меня это не имеет большого значения». Может, демон и прав, и застывший во времени неразрушенный клубок надо распутать. И что для твоей сущности это какой-то раздражитель. А для тебя нет. Прервал ее Саша. Да я и думать забыл о той реальности. Ее не существовало для меня. Ни того мира, ни той меня, глупой влюбленной дурочки. У ситуации два варианта разрешения. Первый — ты разбираешься там в своих чувствах к Сисилии. Вы решаете возникшую между вами проблему, и вместо абсурда это завершается каким-то хэппи-эндом. А ты? А что я? Я богиня мультиреальности, я как-нибудь переживу. Ты ее придумал и втянул в свой мир. Может, она твоя судьба? Может, ты ее действительно любишь и создашь реальность, где Сесилия Грант есть место? — А второй вариант? — спросил Саша. — Ты так и не разберешься, снова она тебе предаст, снова все зайдет в тупик. И тот мир а, так и останется висеть незавершенным. Какое-то все может иметь значение для меня, что находится здесь и сейчас. Любой вариант не важен, это теперь все исключительно твои проблемы. Саша испытывающий ее разглядывал, потом откинулся на спинку кресла, осмотрел комнату и спросил. «А где твои родители, кстати? Неужели в соседней комнате?» «Да». «Мы с ними не поздороваемся. Не то, чтобы я напрашивался, но это уже ну, как-то странно». Я надеялась не привлекать их внимания и не беспокоить. «А что, если они что-то услышат или просто зайдут сюда? Как они отреагируют, что дочь вернулась с учебы, причем минуя входную дверь, материализовавшись прямо в комнате?» Сана пожала плечами. — Никак. Они привыкли, что могу появляться и исчезать, не пользуясь дверью. — Ты же говорила, что стараешься сохранять образ обычной девушки с ними. И они не знают о твоих сверхспособностях. — Саша, Саша, Саша. Живя с людьми двадцать лет, нельзя все удачно скрывать. Они напрямую все знают, что я могу на самом деле, но кое о чем догадываются. — Ты ведь что-то видел в снах обо мне? — Они принимают меня такой, какая я есть, и делают вид, что чего-то не замечают, а я в благодарность стараюсь не шокировать слишком сильно. Понимаешь? И почаще изображаю себя нормальную девушку. Это наша маленькая игра. Хорошо, что мои родители в другом городе. Не хотелось бы посвящать их во все это. Пробормотал Саша, представив такую перспективу. Сана положила руки на колени. «Ну что ж, чем займемся, братик?» — проговорила она. Саша смирил ее настороженным взглядом. Э -э, «Когда у девушки в гостях, мы, ну, э -э, хотя бы, предаемся горячим объятиям, и поскольку с тобой этого не светит, мое воображение пусто. Помнится, одна девчонка показывала мне свою коллекцию мишек. У Тебя есть, мишки?» Нет. Но я могу показать тебе кое-что другое. Сана поднялась, потянулась и взяла с полки книгу. Судя по обложке, это был какой-то учебник. И проговорила. — Мне кажется, тебе стоило бы узнать историю Рейнхарда Шрёдера до конца. Это важно. — Раз уж мы, вернее, ты вознамерился помочь ему исправить прошлое. — Сана, то, что ты притащила меня сюда... Не для объятий было ясно. Как день, ясный. Но что мы, находясь у тебя дома почти наедине, будем читать учебник истории? Было за гранью всех моих самых смелых представлений. Ты же не Нина. Расслабься. В учебниках все написано с увертками и недомолвками. Я взяла книгу, чтобы вертеть в руках и показывать, пока я говорю о предвзятости истории. И в чем же предвзятость? Здесь не написано, что он раскаивался в своем решении взорвать Санкт-Петербург, жалел, что воевал за этих фанатиков. Он еще при жизни хотел все исправить. Неужели? Поэтому он и убил Гитлера. Принятое мнение, что он сошел с ума. В какой-то степени не обошлось и без этого. Усмехнулась Сана. Лишь почитав подробную Монографию можно узнать о многих нюансах и догадаться. После уничтожения Лондона они с Гитлером сильно разошлись. Фельдмаршал открыто критиковал, выказывал недоверие, но Фюрер ничего не мог с ним сделать, потому что на Шреддера держалось все, весь Восточный фронт. Россия лишилась европейской части, но укрепилась в Сибири. Уйди оттуда, Рейнхард, мы бы могли чего доброго пойти в контрнаступление». Этого в Берлине боялись больше всего. Именно поэтому непокорному фельдмаршалу все прощалось. Но Гитлер старался держать его подальше от себя и сам в Россию больше не ездил, как бы плохо там ни шли дела. — Мы опять отправимся в симуляцию прошлого? — спросил Саша. — Да, в последний день жизни Рейнхарда Шрядера. Судя по всему, это был кабинет Гитлера. Какое-то вытянутое помещение с массивным столом и большой картой мира на стене. Саша вспомнил, что именно здесь этот шизанутый фашистский вождь сообщил фильммаршалу о своем решении напасть на Российскую конфедерацию. Парень обнаружил, что Санна беззастенчиво сидит на столе Гитлера, хотя сам фюрер меланхолично разглядывал карту, висящую на стене в нескольких метрах от них. «Я понимаю, что у нас не видит Санна». — Но я бы на твоем месте постеснялся, — проворчал Саша. — Да. — Почему же? Пока Рейнхард не пришел его убивать, мы могли бы делать из бумажек комочки и кидать в Гитлера. Тот бы довольно натурально вертел головой и злился, гадая, что это такое и кто в него кидается. Санна рассмеялась. — Почему бы тебе просто не взять и не дезинтегрировать этого немца так же, как в батанге? «Ну как ты остановила ракету?» «Саша, я думала, ты уже усвоил, что такое время. Это так не работает. Мы сейчас в симуляции прошлого, а не в самом прошлом». «Почему? Потому что в прошлом этого мира никакая волшебная девочка не возникала в кабинете Гитлера и не дезинтегрировала его. А в батанге кто-то действительно остановил бомбу и подтасовал события. Вот в чем разница». Но если бы было возможно перенестись в прошлое и убить Гитлера, ты бы это сделала? А смысл? Это ничего не изменит, даже если я проделаю это еще до того, как он стал фюрером. Почему не изменит? Этот человек должен был родиться, война должна была случиться. Опять же, урок для человечества. Я не имею права лишать этого урока наш мир и лишать его самого того урока, который он получил и многие из его окружения также». Думаешь, они чему-то научились, что-то поняли? Думаю, да, кивнула девушка. В любом случае, изменение прошлого порождает другой вариант, никак не влияющий на уже существующее настоящее. А что ж наш безумный генерал, как он хочет это проделать? Но и безумный генерал, чтобы затевать подобное. Все, что ему пока удалось, это протащить вероятностный Лондон через аномальное. «Истончение мембраны». Саша взглянул на Гитлера. Был вечер. В окна светило закатное солнце. Что там так разглядывал на карте чокнутый фашистский идеолог? Может быть, Лондон, который он стер с лица земли? Может быть, он тоже... Жалел об этом. Ну или, по крайней мере, переживал. Послышались быстрые шаги. Тяжелые шаги. Где-то снаружи кабинета. Без стука дверь распахнулась... Возник никто иной, как Рейнхард Шредер, в расстегнутом черном плаще и в фуражке. Он увидел Гитлера замер в дверях, пугающе улыбнувшись. Как я рад вас видеть, Эх, мой фюрер! Прогромыхал он с какой-то мрачной веселостью. Я боялся, что вы уже уехали. Это было бы так печально. Гитлер, при появлении своего блистательного военачальника, радости никакой не высказал а весь напрягся и как будто даже испугался, чуть попятившись. — Шредер, а что вы здесь делаете? Как? Кто вас пустил? — Я просто вошел, мой фюрер. Или вы думали, кому-то может прийти в голову останавливать первого фельдмаршала Империи? — Я не потерплю, чтобы ко мне вламывались без доклада господин первый фельдмаршал. Да, — Да-да, конечно. У меня к вам... — Безотлагательное дело, но знаете, о чем я думал, когда шел сюда? — У вас не так много охраны, ведь вы уже пережили столько покушений. — О да, здание превосходно охраняется снаружи, а в вестибюле целый отряд СС. Ха, на каждом этаже солдаты… Все так, но вы должны были бы уже понять, что опасность может исходить от любого, кто имеет право войти сюда. Вы действительно думаете, что бессмертный, мой фюрер? Что с вами? Вы пьяны? Да, в последнее время меня мучает душевная боль, и я глушил ее абсентом. Я сейчас позову караульных, если вы... Вам они не снятся? — спросил Шрёдер. — Кто? — Все те миллионы, которых вы убили. Фюрер моргнул и ответил. — А вам... Рейнхранд Хрипл рассмеялся, как будто Гитлер отпустил очень удачную шутку, снял фуражку и кинул на журнальный столик, приговорив. «Мне нет. И это странно. Иногда я даже почти хочу, чтобы они мне снились». «Что вы здесь делаете, господин Шредер? Вы должны быть в России. Как вы посмели явиться сюда? Кто командует армиями? Почему мне не доложили? Там что-то случилось?» Некоторая насторожность и легкий испуг Гитлера, который проглядывал во всей его позе, жестах и мимике, с тех пор, как в кабинете возник фельдмаршал, сменились гневом. Крах планов, похоже, был для этого человека важнее собственной жизни. Сана потянула Сашу за рукав. — Давай отойдем чуть в сторонку, а то здесь нас, вероятно, может забрызгать. Рейнхард небрежно ответил Гитлеру, опершись одной рукой на столик, а другой слегка откинув полуплаща. Я только что прилетел, взяв самолет связи. Я последнее время много думаю. Вы ведете Германскую империю к концу, мой фюрер. Если вы пришли сюда дерзить мне, начал наливаться кровью Гитлер. Фельдмаршал резко оборвал его. «А ну, заткнись!» Фюрер как будто проглотил язык, а Рейнхард медленно с яростью в голосе продолжил. «Все это было ошибкой. Все, чем мы оба с вами занимались последние десятилетия. Германскому народу не нужна война со всем миром, и нам не нужен мир, выжженный ядерным оружием, где живут только рабы. Нам не нужны... Нам не нужны они». Нам не нужна сраная чистая раса. Что десяти миллионам славных арийцев делать одним на пустой планете? Война высасывает все ресурсы, мы ничего не производим, кроме танков. Наша экономика медленно рушится, нас когда-нибудь сомнут. Чертов кретин, и конец будет страшным. Они придут. В наши города, и уже нас будут жечь ядерным огнем. Твои ученые сбежали от тебя в Америку и Россию, чтобы дать им оружие против нас. — Что это? Предательство? Или последняя попытка спасти планету от тебя и… от меня? Я завоевывал земли, чтобы строить там свой порядок, лучший порядок. Может, это неправильно, но это, по крайней мере, было строительство, а не уничтожением. Ты же разрушаешь все. «До чего добираешься? Ты разрушил даже мою душу!» Рейнхард шарахнул по столику кулаком, и тот треснул, разъехавшись в стороны. В этот момент в его взгляде действительно было безумие. «Что вы несете, Шреддер?» — фальцетом выкрикнул Гитлер, попятившись. «Ты никчемный визгливый выскочка, ни черта не смыслящий войне, мелкий клерк!» «Дорывавшийся до власти, неудачник, корчащий из себя вождя. Ты живешь в мире собственных фантазий. Мне жаль каждого, кто может тобой восхищаться. Они не знали тебя так, как я. А я убедился, что большей бездарности в вопросах управления государством и ведения войны мир еще не видал. Ты побеждал, пока твои армии были сильнее. Тебе подчинялись, потому что боялись, а не уважали». Твоя теория расы и будущего мироустройства оторвана от реальности. Ты не знаешь ни истории, ни развития культур. Ты сидел здесь, в этом кабинете, и строчил планы, как истребить ненужные тебе народы, пока за тебя умирали славные сыны Германии. Я уже достаточно тебя терпел. Я жалею, что не придушил тебя раньше. Эта страна была достойна лучшего правителя. Гитлер стоял, побелев, как полотно. Мы с вами ошибка, мой фюрер. Мы оба должны быть мертвы, проговорил фельдмаршал уже совершенно спокойным тоном, выпрямляясь. Зачем вы здесь? прошептал бледнеющий Гитлер, он уже знал ответ. Я здесь, чтобы избавить мир от тебя, сказал Рейнхард Шрёдер. Его рука быстро нырнула под плащ и выхватила тот самый знаменитый позолоченный револьвер. Правда, на нем была какая-то черная штука, вероятно, глушитель. Гитлер только успел широко раскрыть глаза, и мощный удар пули в голову повалил его на пол, за стол. Фельдмаршал быстро пересек комнату, опустил руку и хладнокровно сделал еще два выстрела, хотя и после первого от головы фюрера вряд ли что осталось. Но Рейнхард Шредер не желал допускать случайностей, как никто, зная, что таких, как он и Гитлер, судьба бережет завидным упорством. — Мой черед тоже скоро наступит, — проговорил генерал тихо. Он убрал револьвер и спокойно отправился к двери. Саш с тревогой смотрел на растекающуюся по паркету лужи крови, и у него не было Ни малейшего желания зайти за стол и поглядеть, что там. «Чертов маньяк разнес ему башку!» — выдохнул парень. «Писали, что у него было две пули в револьвере. Одна для Гитлера, другая для себя. Кажется, журналисты наврали». «Какая неожиданность!» — отозвалась Сана. Сана вышла за генералом из кабинета. Саша поспешил за ней, стараясь не наступить в лужу, чтобы не поскользнуться. За дверями был большой зал, справа за небольшим столом с печатной машинкой сидела секретарша, ей лицо вытянулось, глаза были широко открыты. Она, похоже, слышала, как фельдмаршал и фюрер кричали друг на друга, а, может, и выстрелы тоже слышала, хотя те были едва слышными. Они были хлопками и заглушители. Рейнхард подошел к ней возвышаясь, бедная девушка вся побледнела. «Фюрер не хотел бы, чтобы его беспокоили бинди». «Ты понимаешь меня?» да, да, да, «Да, господин Шрёдер. Мне нужно немного времени, всего несколько минут, чтобы выйти из здания, прежде чем ты захочешь проведать его». «Хорошо. Ты всегда мне нравилась, Бинди. Ты не выбирала, кому служить, как и я». С этими словами он выпрямился и пошел к выходу из зала. Там стояло двое солдат СС на карауле, но они только отдали ему честь, вскинув руки. Он лишь махнул им, проходя мимо. Саша хмыкнул. Столько неудачных покушений, а Гитлера было убить вот так вот просто. Сана произнесла. Просто если ты настолько высокопоставлен, чтобы оказаться с ним рядом, и настолько безумен, что готов и сам последовать за ним на тот свет. Ведь такое убийство слишком очевидно. А пора возвращаться, мы посмотрели достаточно. Зал с караульными, и секретаршей стал растворяться. Саша очнулся в комнате Санны, девушка была напротив. — Черт, я начинаю понимать твои восторги. Мужик был крут, спору нет, — проговорил Саша, усаживаясь в кресло. Но под конец он, похоже, все-таки слегка поехал. Сана рассказала. После того, как он застрелил Гитлера, Рейнхан Шрёдер спокойно вышел из здания, сел в машину и отправился к себе домой, как будто ничего не случилось. Отпустил шофера, которым был известный нам Ганс, сказав ему лететь в Африку, потому что там безопасно, затем поднялся к себе в квартиру. Там позвонил генеральный штаб вермахта и сообщил, что убил Гитлера и, как бы между прочим, уведомил, что подчиненные ему войска в Африке и России двинулись к Берлину с приказом очистить страну от черной заразы. Так он называл СС. В воспоминаниях генерала отмечали, что э, господин первый фельдмаршал был странный весел и сообщал все это как отличную шутку, закончив ее словами, что это наш шанс, перебейте лидеров СС, возьмите власть в стране и остановите войну, а верные мне войска вас поддержат. Он был в курсе, что почти все военные офицеры недовольны фюрером, а заговоры постоянно зреют, поэтому дал им сигнал действовать. Саша закивал. Я помню из истории, что так и случилось. Произошла маленькая, но кровавая гражданская война, охватившая преимущественно Берлин. Однако под угрозой подхода значительных военных сил из Африки и России верные Гитлеру силы вынуждены были отдать власть военным Вермахта. Сана продолжила. Завершив звонок, Рейнхард сел за свой стол, положил перед собой револьвер и продолжил пить абсент. Он знал, что за ним придут. Когда сапоги застучали по лестнице, он пустил себе пулю в висок. — Ты так это говоришь, как будто не одобряешь. На мой взгляд, он проявил малодушие, — пояснила Санна. — Он мог бы вступить в борьбу и победить, ведь его поддерживали войска, многие офицеры. Он сам мог бы стать фюрером, но он не хотел тюрьмы и позора, поэтому предпочел застрелиться, оставшись неповершенной легендой. «Всего один человек», — добавила она с некоторым разочарованием. «По-моему, мужику тогда уже все надоело. Он устал». Сана согласно кивнула. И это тоже. Плюс романтическая галиматья на тему, что после всего он недостоин ходить по земле и должен избавить мир от себя вслед за Гитлером. Но отвечать за совершенные преступления и уводить страну из кризиса он не захотел. Что ж, хотя бы войну остановил своим поступком, иначе все это бы длилось еще очень долго, и ядерное оружие было бы применено еще не раз. Разве нацисты не победили бы всех? «Нет, ядерные технологии от них утекли, экономика уже надрывалась. Удерживать захваченные территории в повиновении было все труднее. Конец бы наступил, но большой ценой». Саша помолчал, потом проговорил. «Все увиденное лишь убеждает меня, что мы должны помочь ему осознать все свои ошибки. Если он не взорвет Санкт-Петербург, не будет и всего остального. Продолжение войны и уничтожение Лондона. Ну...» Хотя бы в некой получившейся альтернативной реальности, но и на нас это окажет какой-то эффект. Уж мы постараемся. Вероятно, чего-то такого он от меня и хочет, — пробурчала Санна. Кто еще это сделает, если непросветленная девочка, отирающаяся поблизости без дела? — вопросил Саша и добавил. «Если мы хотим сделать Вторую мировую войну менее разрушительной, Рейнхард Шрёдер как раз тот человек, который способен в этом нам помочь. А мы можем помочь ему». Я был прав. Нас вела сама судьба. «Пусть все -таки попросят», — сказала Санна. «Сначала цветы, потом все остальное. Я хоть и просветленная, но девочка. Простите мне мои маленькие капризики». Саша покачал головой и снова оглядел комнату. Вдруг он проговорил. — А мне-то как будто все знакомо. Я про твою квартиру. — Неужели? — Да, видимо, в другом мире я уже был здесь. — Был. — кивнула Сана. — В том мире сны, о которых ты смотришь. По-моему, я даже встречался с твоей мамой в каком-то из миров. Кажется, ты сейчас с ней опять встретишься пробурчала Санна, недовольно, вскакивая и направляясь к двери. Саша выпучил глаза. «Да ты что, Санна, я совершенно не готов морально!» Дверь резко открылась, под взглядом волшебницы и стоявшая за ней полноватая женщина ойкнула, чуть не упав в комнату. Возрившись на нее, Санна строго изрекла. «Только не говори, мама, что ты пыталась подслушивать». «Я говорю пыталась, потому что это абсолютно невозможно, когда я не хочу...» «И ты же это знаешь, не так ли?» Строго изрекла Санна, возревшись на мать. Женщина добродушно рассмеялась, взмахнув полотенцем в руках. «Да что ты, Санна, я вообще не знала, что здесь кое-кто есть. Ой, ну ладно, ладно, я почувствовала, что ты там». «Почувствовала?» — приподняла бровь Санна. «Ну, мать я или не мать? Что я не могу почувствовать, когда моя дочь вернулась с учебы?» Она взглянула с любопытством на Сашу. Круглое добродушное лицо, казалось, всегда было смеющимся, а умные глаза всего его ощупали. Да ты там была с мальчиком, Санна. Вот это сюрприз. Не-не, я не мальчик, я тут случайно, ляпнул Саша. Мама с Саной расхохоталась во весь голос. Ах, не мальчик! Ну ты прости, конечно, но на девочку ты тоже меньше всего похож. «Я имею в виду, что я не парень этой воображалы, веско заметил Саша. «Чем ты здесь занимался с моей дочерью?» «Не парень», — взглянула она на него с напускной серьезностью. «Я... Э, Вы... Вы даже не поверите, мы любовались на смерть Гитлера». «Да я тоже надеялся, что Санна зовет в гости для того, чтобы более весело провести время». Женщина расхохоталась. — Ой, Санна, ну что ты мальчика утомляешь всякими глупостями? От тебя и так все парни разбегаются, но хоть этого не упусти. — Мама, этот парень уже упущен, расслабься. Он спас от бомжевания поп-звезду в Англии и теперь строит с ней отношения с переменным успехом. Женщина махнула на нее рукой и крикнула в коридор. — Эй, папа, кончай там свои деревяшки стругать. Дочь парня привела... «Пойдемте, пойдемте. Покажемся папе», — замахала она им руками. Сана закатила глаза, но потянула Сашу за собой и за мамой. В коридоре витали запахи готовящейся пищи, а за ним в другой комнате в окружении брусков и полочек с поделками. На табуретке сидел хлипкий мужичок, вырезая фигурку оленя из дерева. Он припустил очки на нос, взглянул веселым взглядом из-под кустистых бровей. «Что там, гундиш, Галя? Какие еще парни?» «Ох ты! И правда парень!» «Любит вырезать из дерева?» Вежливо улыбнулся Саша. «Да уж, 20 лет, хоть такое!» «Хоть бы что доброе сделал, а то медведи да лоси!» Воскликнула мама. «Женщина, я сделал тебе две лопатки, поварежку и даже палку для толчения картошки!» «Ну вот...» «Увлечение с пользой», — сказал Саша, пытаясь произвести благоприятное впечатление. Отец Саны, хитро испытывающий, взглянул на него, потом переглянулся с женой и спросил. «Она тебя не заколдовала, что ли, малец? Меня? Кишка танка!» — фыркнул Саша. «Ну, я как бы особо и не пыталась», — скромно вставила Сана. Пап, наклонившись, спросил у дочери. «Сан, признайся». — Надолго ты завела себе этого парня? Или как последний будет использован в качестве получения, как ты это называла, необходимого опыта походов в кино и поцелуев, а потом отправиться в отставку через месяц? — Ой, да хватит глупости говорить, папа. — Какой еще последний? — насторожился Саша. И добавил пораженным шепотом, даже забыв на минуту о свидетелях. — Поцелуев? Сана, ты что, целуешься? — Мама и папа Саны дружно прыснули от смеха. «Представь себе, Саша, со мной такая ерунда иногда случается», — пробурчала девушка. «Как тебя зовут, паренек?» — спросил отец. А мама воскликнула. «Ой, а я имя-то не спросила, вот растяпа». «Саша меня зовут. Но ну, послушайте, чтобы не возникло недоразумений, у меня уже есть девушка, Сана — это...» «У него поп-звезда в Англии», — со значением сказала мама. Он ее спасал от э, чего-то. — От бомжевания, — подсказала Санна. Брови папы вскинулись вверх. — Женщины, хватит делать вид, что мы обсуждаем что-то понятное, — волшебница ровно проговорила. — В Англии у него Лаура. В России я так и живем. — Галя, я надеюсь, это она так шутит, — покосился папа на ее маму. «Не знаю, не знаю. Девочка у нас загадочная», — захикала в ответ что-то мама. Саша поспешил возразить. «Нет-нет, все не так. сан у нас исключительно родственные чувства. У, у нас связь». Сана трагично покачала головой. «Саша, Саша, ну зачем же про нашу связь? Да в присутствии родителей-то...» Саша вообще уже не знал, куда смотреть. Это было самое кошмарное знакомство с родителями на его памяти». «По-моему, они оба над нами издеваются, Галя», — сплеснул руками папа. «А ты, Олух, не видишь, что ли, по ее лицу, что она не просто издевается, а на ее, причем и над парнем тоже?» — расхохоталась мама. Саша покосился на садну, но он бы съел свой башмак, если бы хоть раз смог бы прочитать по ее лицу, что, о чем она думает сейчас, и... Отказался от этого занятия. Да какие-то веселые искорки в ее глазах все-таки мелькали, заметил он. Санна, кончай шокировать родителей. Поясни, что мы с тобой учимся, вместе дружим, но встречаюсь я с другой. Санна, почему ты нашла парня, у которого уже есть подружка? Спросил папа. Не совсем так. Вернее, да, подружка у него была, но она меня не устроила. Я нашла ему другую, более-менее подходящую нам обоим. «Да ты, оленя, не вырони, Витя!» «Девочка продолжает шутить», — сказала мама, хихикая в кулачок. «Ну, вообще-то, вот это чистая правда. По крайней мере, первая часть», — вставил Саша. «Тебе-то он зачем не негодница?» — спросила мама Сану. «Я еще не решила. Предполагалось, что я буду его учить, но мы постоянно кого-нибудь спасаем. Даже в свои лучшие годы я не спасала столько людей и стран» на этой планете в течение одной недели. Не смотри на меня так, Саша, ты же понимаешь, что меня допечешь, и с Санкт-Петербургом придется тоже что-то делать, и это все, судя по всему, случится еще до пятницы. Отец Саны встал и положил ему руку на плечо. — Ты прости, Саша, но наша дочь вечно приволакивает каких-то парней, которые как будто пыльным мешком по голове ударены, и вертит ими как хочет. Они, как правило, не в себе, и разговаривать с ними серьезно все равно не получается. А потом они так же быстро пропадают. — Вечно приволакивает? — поразился Саша. — Провечно это ты преувеличил, папа, — поправила Санна. Таких было всего несколько штук, и я давно уже никого не приволакивала. Мама взглянула на Сашу. — Ты что такой щуплый, спасатель миров? Есть, наверное, хочешь. А я помнился Саша. «Пойдемте на кухню, ужин как раз готов». За столом парень неспешно кушал супчик радушной мамы, а их беседа приобрела более нормальный характер. Об учебе, друзьях и прочих обыкновенных вещах лишь в какой-то момент Саша сам решил осторожно узнать, что родители Саны думают обо всех этих чудесах дочери. Принек, наш дочь не может летать по воздуху и залезать в окно, верно ведь?» «Мы этого не видели, а тогда...» Этого как бы не существует. Хитро подмигнул папа. Хотелось поспорить, но Саша помнил, что в начале знакомства с необычной подругой исходил из этого же вполне неудачный подход. Я не знаю, как она это делает, она просто наша дочь, закончил отец. Она необычная девочка, нам этого достаточно, добавила мама. В мире много чудесного, парень, кивнул папа. За окном уже начало смеркать, и волшебница вспомнила, что Саше пора домой, и он отметил, что девушка не стала телепортировать его на глазах у родителей, увела сначала в свою комнату. Чувствовалось, что эта семья привыкла играть в такую игру очень давно. В каких-то запутавшихся чувствах он лег спать, и стик настроил его на следующий сон о Сесилии. Как оказалось, это был последний сон.